Глава 22. «К тому времени, как нам принесли заказ, в пабе народу прибавилось. В основном это были мужчины, и все они первым делом заказывали по пива. А ведь сегодня был далеко не выходной. И странно было видеть, как рабочий люд начинает день с горячительных напитков». Герцог, по всей видимости, чтобы не выделяться из толпы, последовал их примеру. Ни разу не бывав ранее в подобных заведениях, чувствовала я себя довольно неуверенно, но от пива все же отказалась». «Сэр, будет лучше, если мы поговорим в более приватной обстановке», склонилась я к нему через стол и доверительно произнесла. «Согласен», – также доверительно ответил он, не пряча смешинки в глазах. «А если вы не перестанете так высокопарно объясняться, милая сестрица, то спалите нас потрохами в первый же день». Реакцией моей на его слова стала краска стыда, заливающая лицо и шею. Упрек его посчитала справедливым, но и так быстро переделать себя тоже не получалось. Не привыкла я к маскарадам, да это был первым в моей жизни. А еще я вдруг осознала, что нахожусь с этим мужчиной практически наедине. Даже несмотря на окружающих нас людей, что обстановка, сорящая вокруг, далека от той, которой я выросла, и что о самом герцоге, несмотря ни на что, я все еще... «Знаю очень мало». От всех этих мыслей стало очень неуютно, и я даже невольно поёжилась. «Замёрзла, сестричка?» Тут же отреагировал Роджер. «Надо сказать, одежка на тебе не по сезону». Награда ему послужил убийственный, очень хотелось на это надеяться взгляд. И вот ответной реплики я не удержалась. «На братца моего вы не походите, сэр, особенно в преображённом виде, уж больно на папеньку». Все посетители паба обернулись в нашу сторону, когда герцог громогласно захохотал – Я же готова была спрятаться под стол и от его поведения, и от такого пристального внимания. Мне еще много чего хотелось сказать или сделать, но эту часть разговора предпочла оставить на после завтрака. Согласен с леди хозяина, внезапно подал голос Кристофер и появился рядом со мной на скамейке. «С этой бородой вы выглядите раза в два старше мисс Мэри». Его вмешательство оказалось настолько неожиданным для меня, что я выронила ложку. На то, как со звоном она скачет по полу, тоже смотрели все. «Давайте уже быстро съедим наш завтрак и уйдем отсюда», – прошипела я, сама от себя не ожидая подобной свирепости. «Сейчас мне хотелось поколотить и герцога, и тень». Омлет оказался довольно вкусным и пышным, как и хрустящие тосты с сыром. Со всем этим я быстро расправилась, и герцог по-мужицки любезно предложил проводить меня в мой номер». Комнатка была хоть и маленькая, но довольно чистая, что порадовало меня в первую очередь, и лишь потом я обратила внимание, как в ней холодно, разве что чуть теплее, чем на улице. По моему недоуменному взгляду, герцог все сразу понял правильно. «Каминов здесь не предусмотрено уж, простите, леди, но я могу предложить свои услуги, чтобы вы не мерзли ночью», — хохотнул он, видимо, растерянность, и уборная одна на всех в конце коридора, зато она смываемая. «Роджер!» – умоляюще взглянула я на него, без сил опускаясь на кровать. Кроме нее в комнате был еще стул, который занял герцог. Для меня и так все окружающее было в диковину, а еще и он никак не хотел перестать идиотничать. В конечном итоге я почувствовала такую растерянность, что была сродни разве что отчаянию. «Не переживайте, Мэри, замерзнуть ночью я вам не дам», — уже вполне нормально заговорил герцог, видно, сердце его все же оказалось некаменным. «Попрошу служанку принести для вас раскаленных кирпичей». «Спасибо, сэр», — кивнула я, все еще не в силах прийти в себя. «Тогда, может быть, вы расскажете, что удалось узнать про мисс Сирину?» «Почти ничего», — задумчиво отозвался он. «Вчера я встречался с доверенным человеком, что в курсе всего, что происходит в Ордене. Про мою дочь тот?» ничего не знает, но он сказал, что Роланд изменился, заметно повеселил, уверен, что она у него. Жёстко закончил он. «И каковы наши дальнейшие действия?» Герцог уже собирался было ответить, но его опередил Кристофер. «Если позволите, хозяин», — поспешно заговорил он, — «я бы мог произвести разведку. Орден находится недалеко, насколько я могу судить, и маленькую мисс я даже чувствую. Не очень отчетливо, но точно знаю, что она где-то поблизости. Если мы все вместе остановимся где-нибудь неподалеку от ордена, то привязка не должна помешать мне проникнуть туда. Возможно, я бы даже смог поговорить с мисс». «Что ж, твоя мысль кажется мне разумной», – кивнул герцог, – «а я так и вовсе готова была задушить Кристофера в объятиях, быть тот материальным. Его план мне показался поистине гениальным, а если у Тени получится еще и поговорить с Ириной, то, возможно, мы на шаг приблизимся к ее спасению. Тогда предлагаю не мешкать и прямо сейчас отправиться в путь». «Сэр, возможно, я рискую показаться вам излишне придирчивой, но ваша нелепая борода может выдать нас», – пристально рассматривала я герцога, прикидывая что и как можно исправить. Кроме того, тех, кто знает вас хорошо, подобный маскарад вряд ли введет в заблуждение. И что вы предлагаете Мэри? В удивлении взлетели его брови что вы успели... «Поднаторить переодеваний», — усмехнулся он в свою очередь, окидывая меня оценивающим взглядом. «Нет, сэр», — снисходительно ответила я, — «ох уж эти великие маги, как же вам свойственно недооценивать способности других, но я могла бы сделать так, что вас никто не узнает». «Так делайте, мисс, чего же вы ждете?» — развел он руки в стороны, словно приглашая меня в свои объятия. Впрочем, это моя фантазия, скорее разыгралась не на шутку и, как всегда, не вовремя. «Мне придется касаться вас, сэр», — Приблизилась я герцогу снова краснее. «Буду безумно счастлив этому Мэри». Он смеялся надо мной и даже не пытался скрыть этого. Я же никак не могла заставить свои руки поменьше дрожать. Потирала их с умным видом, словно только это... И может породить магию. На самом же деле она уже и так лилась из пальцев. Стоило мне только представить, как поэтапно буду преображать лицо герцога. Первым делом я избавилась от накладной бороды, велев Кристоферу уничтожить ее. Борода тут же просто исчезла в воздухе. Затем я внимательно рассмотрела нижнюю часть лица герцога, мысленно примеряя ему разные формы бород. Тут главное было не обращать внимания на то, как близко от меня находятся его губы, с каким выражением в глазах смотрит на меня герцог, как потемнели они и увлажнились. И эта жилка, что демонстративно бьется на шее, так и маня прикоснуться к ней губами. Да что ж со мной происходит? Почему близость этого мужчины, его запах, который я улавливаю вместе с теплом, исходящим от кожи, так на меня действует? А когда руки герцога легли на мою талию, так я ж взвился воздух отскакивает от него как резвая газель «Простите, Мэри, вы были так близко и так чертовски соблазнительны, что я не удержался», — рассмеялся герцог. «Держите ваши руки при себе, сэр, иначе я ничего не стану делать». Сердце колотилось так, что я боялась лишиться чувств. На негнущихся ногах снова приблизилась герцогу. Мне предстояло самое сложное — прикоснуться к его лицу, чтобы начать наращивать бороду волосок за волоском. Овальную кленовидную форму я сразу же отбросила, как совершенно не подходящие к образу. Они бы выглядели слишком аккуратными — такие носят аристократы, уделяющие пристальное внимание своей внешности. Мне же следовало остановиться на широкой, даже окладистой бороде, но не слишком длинной. К ней же я решила добавить усы, как неотъемлемую деталь нового образа. Слава Богу, работа меня так увлекла, что я смогла отвлечься от опасной близости герцога. С каждым разом все смелее касаясь его лица, я делала бороду и усы такими, какими нарисовала их в своем воображении. Критически окинула взглядом свою работу и осталась ее довольна. Вот теперь герцог выглядел натурально и не неряшливо, как до этого, но он все еще оставался узнаваем, о чем я и поспешила ему сообщить. И что вы предлагаете, мэри? Деловито осведомился он явно к критичную меня. Что ж, отошла я несколько шагов. Я сделаю ваши брови чуть более кустистыми, изменю цвет глаз, как и чуть подкорректирую их форму. Нос. Вновь приблизилась я к нему. Нос, пожалуй, трогать не буду. Он у вас и так далек от идеала. <с> Спасибо, мисс. За комплиментом в карман вы не лазите, хохотнул герцог. Это всего лишь правда, сэр. Еще бы я добавила вот сюда шрам. Прикоснулась я к краю его глаза и провела пальцем через всю щеку. Это было опрометчиво с моей стороны. Тут же рука Камай оказалась в тесном и жарком плену, а уже в следующую секунду к ней прижались губы герцога Щекоча, ладонь усами. Забирая у него свою руку, я пыталась побороть смущение, я пробормотала. Усы следует укоротить, и приступила к делам. Через несколько минут новый облик герцога можно было считать завершенным. В качестве эксперта я пригласила Кристофера, попросив того оценить мою работу. «Даже я бы узнал хозяина не сразу, моя леди», — проговорил тень после секундного замешательства. «Для чистоты эксперимента я попросила его не присутствовать при преображении. Только вот сейчас я придерживаюсь вашего мнения». «И какого же Кристофер, скажи на милость?» — недовольно поинтересовался герцог. «Ему мы все еще не позволяли на себе» и смотреть и становилось заметно, как сильно это его нервирует. Вы выглядите значительно старше, и ваше родство с мисс Мэри следует пересмотреть. Я и так старше ее лет на десять не меньше, проворчал Роджера. Теперь и вовсе вынужден записаться его отцы. Зато это не будет вызывать ненужных вопросов. Теперь уже развеселилась я, видя его недовольство. А если быть честной, то мужчина, сидевший сейчас напротив меня, нравился мне гораздо больше, чем до перемен. Шрам делал его еще мужественнее, даже суровее. Глаза из холодных и прозрачных превратились в темно серые мудрые. мудрый. Ну борода, борода такая ему просто шла. И скрывала упрямый подбородок. Наш путь лежал к терновому лесу, названному так из-за обилия в нем одноименных кустов. Из-за них лес считался мрачным и непроходимым. Вот уж не думала, что в нем может кто-то жить. Но герц объяснил мне, почему все сложилось именно так. Оказывается, когда-то этот лес был самым обычным, куда любили ходить гулять мамы с детишками и прочий люд, погребы да ягоды. Но когда какой-то предок Роланда облюбовал лес как место, где можно построить свой замок, то специально завез терновник в наши края. А куст этот так коварен, что прорастает везде, где падают на земле его семена». Так очень скоро лес стал непроходимой чащей. Кроме того, очень быстро о нем распространились дурные слухи. Якобы люди, что забредали туда, случайно больше уже не возвращались. И народ стал обходить лес стороной, да и город разрастался в другую сторону от него. Оставалось удивляться, что, прожив 22 года, я ничего подобного не слышал. Хотя тут, наверное, всему виной был мой довольно замкнутый образ жизни. Но ведь даже в Академии рассадники всяческих слухов об ордене стальных сердец я не слышала, но допускала, что о нем и говорили, но не при мне. Нам придется мисс прогуливаться по поляне, пока Кристофер будет в ордене, увещевал меня герцог, когда мы ехали с ним в наемном экипаже за город. Проделать столь длинный путь на омнибусе, как больше подобало людям нашего мнимого положения, он категорически отказался, заявив, что и так уже пошел на немыслимые ступки. Что-то мне подсказывало, что под оном он подразумевал значительное старея Внешне. Как ни странно, но с новым герцогом мне стало гораздо легче общаться. Исчезла та пугающая натянутость и томление во всем теле, словно он и впрямь на время превратился в моего батюшку, хоть и совершенно на того не походил. С Кристофером мы попрощались на поляне. С неба накрапывал мелкий дождь. И нам с герцогом пришлось спрятаться под раскидистым дубом, что рос с краю леса. По поводу моей одежды Роджер оказался совершенно прав. Плащ был настолько старым, что меховая подкладка на нем вся и стерлась. Сейчас он разве что мог защищать меня от ветра, но никак не от холода. Вы дрожите, Мэри, как осиновый лист пристально посмотрел на меня герцог и вдруг привлек к себе, обхватывая за плечи. Просто расслабьтесь и позвольте мне согреть вас», — прошептал он мне на ухо, прижимаясь к нему губами. Почувствовав, как из его руки струится тепло, обволакивая постепенно все мое тело, я сразу же присмирела. Разве такого, согласна была терпеть даже его непростительную близость» сразу стало так хорошо и надежно, что невольно на губах моих расцвела улыбка блаженства. Даже показалось, что в тесном пространстве вокруг нас герцогом вдруг наступила весна, и вот-вот какая-нибудь птичка станет предвестником лета. Не знала, что магия герцога может быть настолько приятной и волнующей. Да и сам он вел себя молодцом, кроме как обнимать меня за плечи, больше ничего не предпринимал. И слава богу, потому что свою реакцию на этого мужчину я все еще никак не могла понять понять и объяснить самой себе. Кристофер вернулся очень скоро, и новости, что он принес, не были утешительными. «Я нашел нашу маленькую мисс», — скорбным голосом проговорил тень. И замолчал. Был бы он человека, встряхнула бы его как следует по лицу герцога, видела, что в этом он со мной солидарен. «Я тебя уничтожу, как сотворил до этого, если сейчас же не скажешь, что с ней!» – процедил Роджер, и мне даже стало страшно за Кристофера. «Ее держат в подвале, за толстыми решетками и мощными магическими заклинаниями», – поспешил продолжить Кристофер, явно испугавшись хозяйского гнева. «Никто в Ордене даже не догадывается, кого именно прячет их главарь, зная только что очень важного пленника, и в ближайшее полнолуние Роланд планирует обнародовать возвращение своей внучки, проведя обряд священни. «Что? Что все это значит?» — повернулась я к герцогу, не замечая, как вцепляюсь в отвороты его пальто. Смысл того, что рассказал Кристофер, я поняла плохо, но его страх передал всем мне, заставляя дрожать всем телом. «Это значит, Мэри», — накрыл герцог мои руки своими, заглядывая в глаза, — «что у нас осталась неделя, чтобы спасти Сирину». После обряда посвящения она станет полноправным членом Ордена, и вызволить ее оттуда будет практически невозможно. Но, по крайней мере, теперь мы знаем, что смерть ей не грозит. «Так пойдемте же к ней», — взмолилась я, чувствую, как глаза наполняются слезами, и мало что соображая в этот момент. Пойти туда сейчас было бы равнозначно подписанию себе смертного приговора, Мне нужно как следует подготовиться, и через два дня я примкну к ордену. Не вы, сэр, а мы. Вы, я и Кристофер. Мы пойдем туда все вместе. Даже если бы он попытался сейчас отговорить меня или переубедить, я бы осталась глуха к его мольбам. И герцог понял все без слов. Лишь рука его легла мне на щеку, и тихо прозвучал его голос. Моя маленькая храбрая белка.